Глава 19 Над Мексикой Невесомость наступила сразу после того, как платформа вышла на орбиту. В первые минуты Дубровину казалось, что тело медленно и непрерывно вращается вдоль горизонтальной оси, словно он крутил в воздухе неправдоподобно длинное сальто. Хотя ощущение возникало только когда Дубровин закрывал глаза, и стоило глаза открыть, все пропадало. Отстегнув ремни, Дубровин, следуя примеру одного из пилотов, освободился от кресла и, копируя его навыки, включил электромагнитные ботинки. Через несколько минут он уже уверенно передвигался в пространстве. Командир и первый пилот были полностью погружены в работу, переводя платформу в режим ручного управления. Орбитальная платформа пролетала над Тихим океаном, и Дубровин в очередной раз поразился буйству совершенно невероятных красок. Угол отражения Солнца от воды постоянно менялся, заставляя океан мерцать всеми цветами радуги. Дубровина поразило это зрелище. «Как настроение, старшина?» – вежливо поинтересовался у Дубровина командир корабля. По примеру штурмана он тоже освободился от кресла и медленно перешел во второй отсек, находившийся за кабиной. Это было колоссальное по меркам прошлого двухэтажное помещение размером с небольшой дом. Первый этаж был почти весь забит оборудованием, которому у экипажа был свободный доступ в любой момент и где сейчас скрылся штурман. Второй, за исключением нескольких кресел и приборных панелей, был почти пустой. «Нормальное настроение», — улыбнулся Дубровин, пытаясь устроиться в одно из кресел. Это было его штатное место согласно боевому расписанию. Дальше к корме был основной десантный и затем грузовой отсеки, в котором легко поместилось бы несколько самосвалов. Он был полностью герметичным и при необходимости обитаемым. Появился штурман, заняв свое место в кресле. «Можно начинать», – коротко доложил он командиру и обращаясь в то же время к Дубровину. Платформа зависла над Мексикой. Зелень джунглей перемежалась серыми песками и мятыми складками гор. Там, среди них, выглядя как плесень, угадывался гигантский мегаполис Мехико, солнце отсвечивало в водах океана. Но пока начинать было особенно нечего, и, уныло расстегнув ремешок шлема, Дубровин молчал. В голове в разных вариациях он встраивал в пазлы реальности слова, сообщенные Озеровым «Расчет с новым астрономическим телом в девятый день седьмой Луны намеченная жертва разрушит силу, храм может быть обрушен». Ничего пока не приходило на ум. Освоившись с отсутствием привычной мыши на бортовом компьютерном планшете, Дубровин погрузился в тщательное исследование предполагаемого ареала, где мог находиться Войден. Легкими движениями пальцев он один за другим просматривал проекции материка и островов, где искать в голову не приходило. Ясно было, что речь идет о храме и о дне сегодняшнем. Британские секреты Лорд Макинтош молча пил чай, время от времени поглядывая на пейзаж за окном и механически перебирал цветные распечатки документов, разложенные у него на столе. Это было содержимое секретного пакета, час назад полученного дипломатической почтой. Обычно такие вещи хранились в зашифрованных электронных файлах, которые без опаски можно было перебрасывать даже по интернету. Однако в данном случае их послали спецсамолетом с дипломатической почтой. Сутки назад Лорд Макинтош невозмутимо выслушивал предложение Надея, всеми силами пытаясь сохранить самообладание и заставить себя сохранять привычную невозмутимую маску на лице. Это давалось ему с трудом, ибо этот русский, похоже, был в курсе таких вещей, к которым не имели доступа высшие офицеры Ми-6 и даже он. Если бы об этом говорил не Надей, а кто-либо другой, Макинтош, скорее всего, рассмеялся бы ему прямо в лицо, настолько о фантастических вещах он рассказывал. Но судя по тому, какой пост этот русский занимал и какое имел влияние, он вряд ли был сумасшедшим, одержимым теориями заговора. «И насколько глубоко вы посвящены в структуры этих аннунаков, как вы их называете?» спросил слегка опешивший от рассказа Макинтош. «Это они себя так называют, лорд», — улыбнулся русский. «Очевидно, в Ми-6 для них существует другое название. Вполне возможно, что их разрабатывают как сеть русской мафии или что-то в этом роде». «Откуда вы знаете, что их разрабатывают, если это настолько серьезная и могущественная организация? Если она существует века, то не должен догадываться никто, в том числе наши внешние и внутренние разведслужбы». «Конечно», – кивнул Наденья, возмутимо вгрызаясь в шашлык, которым угощал высокого британского гостя. «Беседа была, что называется, без галстуков, в саду при доме у русского, где Макин был в гостях. Мы сами узнали об этом практически случайно и, можно сказать, от самих анунаков». Как я вам уже говорил раньше, анунаки, мы их называем еще халдеи, это остатки некоего странного народа, предки которого правили в Вавилоне и, как мы сейчас выясняем, связаны даже с Атлантидой. После определенных событий с переизбытком оккультизма у них начались очень серьезные проблемы с демографией, и популяция сократилась настолько, что с тех пор они вынуждены скрываться среди разных этносов, вербуя себе исполнителей из этих этносов. Наиболее многочисленные семьи ануннаков сконцентрировались в России, куда многие переехали после 1917 года. «Вы считаете, что революцию устроили тоже они?» – спросил Макинтош. «Нет, революция, конечно, произошла по объективным причинам. Но именно они финансировали и координировали большевиков и сумели установить свой контроль. Они, конечно, не палили пушками из «Авроры», а дирижировали из кулис, но, тем не менее, даже спустя столетия нам удалось не во всем разобраться. Аналогичная революция планировалась в Германии, но, как я уже сказал, в связи с демографическими проблемами на Германию не хватило кадров. Поэтому когда анунаки встали перед выбором – оставить всё как есть или пытаясь прибрать к рукам Германию потерять Россию, как вы догадываетесь, они не стали следовать тактике обезьяны, намертво вцепившейся в апельсин. Они выбрали Россию? Да. И начали сюда массовую миграцию своих кадров со всего мира. Например, вам хорошо известен советский правитель господин Маленков, занимавший очень серьезные посты в СССР. По легенде, он был сыном югославского рабочего, приехавшего в страну, победившей революции. Вы хотите сказать, что Маленков был анунаком? Нет, это просто был их человек. Люди без корней, из ниоткуда. Это только один пример. У вас такие тоже есть. И анунаки тоже есть. И у вас тому есть доказательства? «Недостаточно, но несколько ключевых людей в бизнесе, в парламенте, в финансовой сфере мы подозреваем». «Но ведь можно было что-то предпринять?» Не сдержал негодование Макинтош. «А что вы можете предпринять? Выступить в палате лордов и сказать, что лорд такой-то, на самом деле, не английский аристократ, а безродная шестерка на побегушках у неких анунаков? Сенатор Маккарти попробовал поохотиться на ведьм, но закончилось это плохо для него тоже?» «Пожалуй, вы правы», — уныло кивнул Макинтош. «Тогда что вы можете предложить в качестве объекта Торга?» «Сохранение молчания. Нейтралитет», — продолжил Надей. «Мы, скрипя сердце, готовы не настаивать на существование этих анунаков среди вас, чтобы не дестабилизировать вашу систему. Это не очень формальное, но серьезное предложение». Лорд Макинтош удивленно вскинул брови, ничего не понимая. «И взамен вы хотите древние карты?» «Да». «А эти карты... там что?» «Я буду говорить с вами откровенно». Лицо Надея стало очень сосредоточенным. «На этих картах – жизнь или смерть одного из наших людей, и нам нужны все портуланы, которые у вас упрятаны в тайники, и как можно скорее. Передайте вашей стороне, что если мы сочтем, что эти карты нам уже не нужны, мы их уже не примем, со всеми вытекающими последствиями». «Вы даже не представляете, чего мне это будет стоить», – напряженно сказал Макинтош. «Но ввиду исключительной важности данных, которые вы просите взамен, я приложу все силы, чтобы выполнить вашу просьбу. Я надеюсь, что вы правильно оцениваете заинтересованность нашей стороны в вашем молчании». «Если я правильно оцениваю, то и ваша карьера пойдет вверх, коли вы уже в курсе», — подытожил Надей. С момента этого разговора прошло чуть менее 20 часов. И сейчас искомые документы лежали у него на столе. Какие-то средневековые портуланы — на которых неизвестный картограф рисовал фантастический материк в Атлантике. Какие-то острова, какие-то обозначения, среди которых крошечные ступенчатые пирамидки. Макинтоша очень удивило еще и то, что после отправленного доклада о встрече, о разговоре с Надеем, его никто не стал спрашивать ни про каких анунаков. Никто в Лондоне не удивился. В то же время, на удивление быстро была отправлена почта с документами. Еще его интересовало, откуда русские узнали про карты. Раздался телефонный звонок, тихий и мелодичный, непривычный для уха Макинтоша, ибо по этой линии ему звонили всего трижды за всю его работу в МИДе. Изрядно волнуясь и стараясь подавить дрожь в пальцах, Макинтош поднял трубку. «Здравствуйте, сэр». В нарушение этикета сразу поприветствовал его хорошо знакомый строгий голос. «Я не буду вникать в детали». Детали мы обсудим, когда вы прилетите в Лондон. Полагаю, сегодняшнего дня вашу миссию в России следует считать завершенной. Мы приняли решение предложить вам более высокий пост. Я вас правильно понял, сэр? Еще раз переспросил Макинтош. Вы меня поняли совершенно правильно. А вы, когда все закончите, немедленно вылетаете. преемник для вас уже вылетел из Лондона. Собеседник положил трубку. Раздался вызов от секретаря. «Сэр, от русских прибыли фельдъегиря». «Передайте им пакет». Макинтош шумно выдохнул. Поиск Минуту назад карты, присланные британцами, были загружены в бортовой сервер. Дубровин просматривал их. Это было несколько десятков разного уровня карт или перерисовок. Иногда грубые средневековые перерисовки, иногда очень тонкие и точные. Возможно, некоторые даже древние оригиналы. На некоторых стояли непонятные сетки, ничего общего не имеющие современной долготой и широтой. Карт района Мексики было несколько, но очень быстро, опираясь на интуитивную логику, он нашел то, что надо. Это была не очень подробная карта, но там, у берега, где сейчас Мексика, на одном из островов, состоящего из трехглавой горы, было стилизованное обозначение ступенчатой пирамиды. Какие-то знаки созвездий, полумесяц... Дубровин ввел для сравнения данные, добытые Фатимой... Машина тут же выдала совпадение. Точно такое же обозначение созвездий было на записках Привольского. «Храм» всплыло в его мозгу. Все пазлы сошлись. Дубровин ни секунды не сомневался. войдан там. Слова Надея обострили его интуицию. Теперь надо найти этот остров на реальном пространстве, что оказалось не так просто. Он стал поочередно увеличивать интересующие его участки суши, скопления мелких островов, крупных островов Квадрат был известен, но тут еще надо было поискать. И дальше все повторилось. Он раз за разом просматривал все более увеличивающийся ландшафт, пока не остановился на крупном довольно острове. Острове, почти не отличающемся от соседей на вид. Это был вулканический остров с достаточно сложным рельефом. Он был укрыт мощной растительностью, хотя форма его была немного другой, чем на древней карте и была двуглавая гора, этот остров определенно привлекал к себе Дубровина. Оберег Надея, подаренный когда-то, как будто бил его током. «Можно мне этот район самым подробным увеличением?» – попросил Дубровин штурмана. «Что это вообще за территория? Она принадлежит Мексике?» В другой проекции, выданной на монитор, стало видно, что у острова есть и третий горб. Дубровин ни секунды не сомневался, что это тот самый остров с пирамидой. «Меняем орбиту», – твердо сказал Дубровин. «Есть поменять орбиту». — доложил капитан, тут же связавшись с первым пилотом, находящимся в кабине. Над островом Легкая перегрузка снова напоминала о гравитации. Работа разгонного двигателя вызвала небольшую вибрацию корабля и вдавила Дубровина в кресло. Экипаж был полностью поглощен в работу, включая и выключая маневренные двигатели, ориентируя орбитальную платформу в пространстве и стабилизируя в нужном положении. Неожиданный рывок сильно встряхнул всю платформу. «На низкую орбиту перешли», — доложил капитану второй пилот. «Активировать оптику», — приказал командир корабля. «Есть активировать оптику», — рапортовал штурман. «И, пожалуйста, изображение на общие экраны», — попросил дубровин кивнув на огромные мониторы в потолке отсека. «Будет сделано», — ответил штурман. В глубине пространства возникла яркая, едва заметная точка, быстро проплывающая по траектории платформы. «Что это?» — удивился Дубровин. «Спутник?» «Можно сказать и так», — улыбнулся капитан. «Сейчас мы этот спутник увидим». Экран над Дубровиным несколько раз мигнул, настраиваясь на новый поток телеметрии, и это едва различимая точка — На глазах стало превращаться в безумное переплетение каких-то бочек, цилиндров и ящиков, в которых смутно угадывались контуры сильно расширенной МКС. «Это Международная космическая станция?» – на всякий случай уточнил Дубровин. «Можно так сказать?» – кивнул капитан. «Хотя сегодня она давно уже не такая международная». В свою очередь улыбнулся Дубровин. После ухода из проекта России, где русские космонавты играли роль электриков и сантехников, МКС постепенно повторяла судьбу совдеповского мира, о сохранении которого во весь голос выли имперасты. Эта болтавшаяся в космосе десятилетиями железка умудрилась прогнить даже в вакууме. Поначалу на МКС все было более или менее нормально, но после событий с развалом Россиянской Федерации Россия вышла из всех безумных и непонятных международных проектов. МКС американцы поддерживали своими силами, а поскольку с шаттлами у них клеилось плохо, сил этих было немного. Половина отсеков была разгерметизирована после недавнего пожара. И теперь на станции стоял лютый холод. Настраивая фокус, Дубровин успел ненадолго заглянуть в иллюминатор станции. Там два афроамериканских астронавта в шапках-ушанках интенсивно махали молотом, не то согреваясь, не то ремонтируя очередную поломку. Через несколько секунд МКС на своих 28 махах скорости ушла из поля зрения. «Выходим в заданный район», — сообщил штурман, но Дубровин и так понял по сменившейся картинке. Картинка была настолько необычна, что у пилотов, явно скептически настроенных запросом старшины дозора, от удивления вытянулись лица. ни хрена себе», — внештатно сообщили штурман и капитан. Дубровин отметил про себя то же самое. Обычный на вид островок оказался очень даже обитаем, Там было даже подобие небольшого порта, куча закамуфлированных строений, форма и покраска которых могли дать фору любой военной базе. Дубровин сильно сомневался, что комплекс можно обнаружить даже с самолета, а то, что это комплекс, он не сомневался ни на секунду. Помещения были буквально набиты инфракрасными силуэтами людей, которые мотались по переходам, как тараканы вокруг раздавленного гнезда. Несколько контуров были неподвижно и явно лежали. Это записывается? — на всякий спросил Дубровин. — Конечно, — подтвердил штурман. — Готовьте залп болванкой. Наступал ответственный момент, и в соседнем отсеке стали лязгать и ворочаться пусковые установки. Еще раз на короткое время включили системы ориентации и стабилизации, корректируя направление залпа. Командир корабля взялся за массивную ручку ключа на пульте, откинув закрывающий его стеклянный колпак. Это был единственный из технологических анахронизмов суперсовременного русского корабля ибо от положения этой тяжелой ручки зависели жизнь и смерть людей, которые сейчас держал в руке русский командир платформы. Автоматика в очередной раз опросила телеметрию, проанализировала системы и зажгла на пульте ярко-зеленые диоды индикаторов. «Мы готовы», — коротко доложил капитан. Дубровин колебался. Боеголовка на самом деле была просто куском металла, Но при орбитальной скорости она могла причинить очень серьезное разрушение там, где был сейчас войдан Может, стоило взять чуть в сторону? Время изменить координаты еще было. Инстинктивно Дубровин протянул руку на грудь, туда, где висел данный надеем, оберег, и тут же резко отдернул ладонь. «Координаты не менять», — твердо сказал Дубровин. «Давай прямо по горочке, что рядом с этой поганой базой».